Глава девятнадцатая. Зелёная магия. После разговора с Екатериной Сергеевной прошло целых две недели. Да, сегодня было воскресенье, и мы могли спокойно отдыхать от недели нарядов, которая вышла не очень из-за горлова. В моей жизни за это время мало что поменялось. Я всё так же усердно училась и посещала пары. Занятия сейчас стали куда сложнее. Намного больше стало общей магии, микромагии и ирунической письменности. Также каждый день было фехтование. Если до этого я получала в основном высокие баллы, то сейчас у меня проскальзывали и средние. Слишком много всего приходилось учить, и это было действительно сложно. Ещё я продолжала путешествовать в мире призраков и постоянно тренировалась со своими наставниками, к которым присоединился Виктор. Важный момент ещё заключался в том, что я научилась оставлять на людях метки, позволяющие ночью посещать мир призраков. Да-да, именно как в ту ночь, когда в мир призраков впервые попала Фомина. Тогда у меня это получилось непроизвольно, но теперь я умела это делать намеренно. Кстати, это довольно просто, и никаких особых сил я не задействую при этом. Нужно лишь сосредоточиться. Однако стоит отметить, что научиться мне этому пришлось. так как Екатерина Сергеевна меня просто заставила со словами «Нет, мне, конечно, нравится мир призраков, но я не хочу быть в нём каждую ночь». При этих словах она смеялась, но говорила она это довольно серьёзно. Это было как раз неделю назад. Фомина семь ночей подряд провела в мире призраков, так как я попросту не могла снять с неё созданную мной метку. Остальные преподаватели уже знали о мире призраков. Более того... Профессор Эвелин уже побывала в нём. И могу сказать, что её восторгу не было предела. Она, откровенно говоря, восхищалась всем тем, что там было. Это связано с тем, что там были личности, о которых она читала в книгах. Эвелин была очень рада познакомиться с ними. А ещё ей очень польстило то, что некоторые из призраков являются её фанатами. Правда, у всего этого были и свои плохие стороны. Из меня выкачали много крови, и теперь каждый преподаватель пытался обнаружить новый вид бактерий. Началась словно гонка, кто из них быстрее всего найдёт нужный микроорганизм. Сами учителя хоть и соперничали, но постоянно делились своими успехами, которых, кстати, не было. Поднявшись с кровати, я увидела время. Сейчас 12 часов, что значит, пора вставать. Потянувшись и громко зевнув, я попыталась щёлкнуть спиной, но у меня не получилось. Это было не очень здорово, так как мне безумно теперь этого хотелось. Вот так всегда, если не хрустнуть, то эти места словно что-то тянет. Открыв свой телефон, я увидела, что Джон уже не спит, поэтому, написав ему, я отправилась умываться. С того момента с Джессикой также прошло много времени. Скандал, конечно, был знатный между девочками. Пелагея окончательно разорвала все связи с Фионой и Джессикой, а также некоторыми другими. Теперь под всеобщий бойкот, который таким не являлся, попала и Пелагея с Джулией. Чем успела так накосячить моя подруга? Никто так и не понял, но девушки сильно ополчились именно против Вебер, хотя та меньше всего встревала в эти конфликты. Гера также немного поскандалила, но никто её не блокировал. Неожиданно проявила себя наша староста, которая смогла урегулировать проблему между Фионой и девушкой Эдена. Честно скажу, мне было приятно видеть, как начинает сыпаться их коалиция. Валерьян стал окончательно вставать на сторону моих соперниц, что говорило о его нежелании больше соблюдать нашу сделку. В принципе, мне уже было не столь это важно. Я своего добиться успела, а вот его секрет тоже раскрылся, как и мой. Вы можете спросить, из-за чего вообще возникают конфликты, ведь у меня теперь не один огонь. Как и сказал Джон на Рождестве, что Фиона стала сильно завидовать, да и Валерьян тоже, несмотря на свою исключительность. Пока отношения в нашей группе накалялись, в соседней же происходило объединение. Преподаватели, да и стражи стали больше хвалить их, чем нас. Для кого-то это было сильным ударом, например, Эден, Настя и Валерьян. Они старались подтягивать всех, даже самых отстающих в группе. но это выходило всё сложнее, особенно из-за частой ругами. «Анет, тебя вызывает директор», — сообщила мне Настя по телефону, которая неожиданно переступила через бойкот. Скорее всего, из-за того, что директор — слишком серьёзная причина. Войдя в академию, я отправилась в направлении кабинета Рассела, который располагался на третьем этаже главного здания академии. В нём я ещё ни разу не была, но хотя бы знала, где он находится. Сейчас в учебном корпусе студентов не было, что неудивительно, ведь сегодня выходной. Я громко постучала в деревянные двойные двери, а после разрешения прошла внутрь. Сам кабинет директора был большим, но всё же меньше, чем аудитория. Всё помещение было выполнено из дерева. Полы из хвойных деревьев были тёмных цветов, что придавало красоты. От них шёл приятный запах могучего северного леса. Стены тоже были деревянные, насколько я поняла, из пихты. Потолок был высоко, но можно было разглядеть жёлто-белые оттенки древесины. Видно, что наш директор обожает север, так как везде висели картины со снегом и ёлками. Даже запах стоял зимний, да и прохлада была под стать интерьеру. По центру комнаты стоял громадный резной стол из дерева. Было видно, что он очень старинный, Наверное, века так, семнадцатого, ну, может, девятнадцатого. Стул был примерно такой же, только более тёмного цвета. На столе стояло перо и чернила, а неподалёку от них расположились жёлтые листы бумаги. В кабинете была небольшая библиотека, повсюду висели полки с различными книгами. Я видела обычный отдел, также магический. Кроме того, был стеллаж, где написаны инициалы нашего директора. Смутно вспоминая, я поняла, что он сам пишет книги. Даже интересно стало, надо будет потом как-нибудь почитать. Ещё в кабинете был котёл, а возле него было пару полок со склянками. Они были разноцветные, как я поняла, это были зелья. Экстрактной магии у нас ещё не было, поэтому понять, что в этих склянках, я не могла. «Приветствую вас, мисс Ру!» — улыбнулся мне профессор Рассел. который стоял неподалёку от своего стола. Также я увидела рядом с ним очень странную компанию в виде Луизы и Горлова. Если ещё мужчину можно было понять, то что тут делала Герц? Зеркальный маг была же в плохих взаимоотношениях с нашим директором. «Здравствуйте, мне сказали, что вы меня вызывали?» «Верно», — улыбнулся Рассел. «Мы позвали тебя узнать, чью сторону ты примешь». Улыбнулся Горлов. «Я не понимаю вас...» «Пангея или Тетис?» Выдал два названия мой начальник стражи, но я продолжала ничего не понимать. «Дай клятву Тетису, и останешься жива», произнёс директор уже не своим голосом, а после прокашлялся. «Что всё это значит?» «Дело в том, что скоро случится война, и сейчас важно, чью сторону ты примешь». «Она будет верна Фоминой, не так ли?» «Множество раз спасала её», — подала голос Луиза. «Екатерина Сергеевна спасала мою жизнь, когда вы дважды пытались её отнять у меня», — возразила я и стала оглядываться в поисках оружия. «Не обольщайся, девочка. Если бы хотела твою жизнь забрать, ты сейчас была бы мертва». Всё это мне не нравилось, и я стала сосредотачиваться на мире призраков. Я чувствовала, что пора бежать, но сейчас было пока рано. Нужно было выяснить, что рядом с ними делает Горлов. Он что, предатель? Если так, то у меня должны быть доказательства этого. Ответ из «Мира призраков» не заставил себя ждать. Я услышала голоса своих наставников, которые кричали мне, что пора бежать. Однако сбегать я пока не планировала. «Что значит «Пангея» и «Тетис»?» «Не думаю, что древний материк и океан подразумеваются буквально». «Сообразительное?» — посмеялся клон Рассела. «Дело в том, что все твои преподаватели придерживаются давних идей, а именно Пангеи. Но мы — новое движение, которое хотим поменять историю событий. Пора нам наконец-то выйти из тени реального мира и нанести поражение всему человечеству». Стала рассказывать мне Луиза и немного приблизилась. «Значит, вы — Тетис». Сделала я своё умозаключение. «Именно», — улыбнулся Горлов. «Я хочу изменений для мира, чтобы магические существа всем правили. Никакие жалкие человечки не смогут нам помешать. Прежнему стоим конец». Под конец речи глаза Герц разгорелись в гневе. «Вы позвали меня, чтобы я присоединилась к вам?» Все дружно на это кивнули. «Тогда я с вами, только при условии, что моя мать будет жить. Мы сделаем её вампиром, чтобы точно всё было хорошо». На самом деле, я была против такого, но сейчас я была не в той ситуации, чтобы возникать. На их идеалы мне было как-то всё равно, ведь жить в мире — это здорово. Я прожила человеком 16 лет и не хотела бы ада для людей. Тем более большинству вообще всё равно на то, что происходит в соседнем двору, не то, чтобы воевать против магии. «Она врёт», — вышла из тени девушка, которую я сразу узнала. «Мы должны присоединиться к ней. Именно она — творец будущего», — произнёс достаточно грубый голос. Правда, узнать его я не могла, даже если бы была знакома с ним, ведь он отдавался мне сильным эхом в голове. «За нами подслушивают». — ответила девушка, после чего голоса стихли. Я никогда не забывала этот разговор и порой возвращалась к нему, только вот не могла понять, о чём же идёт речь, не могла узнать, чьи эти голоса, но вот сейчас наконец-то поняла. Честно, лучше бы не понимала, и лучше бы это была не Алиса. Второй мужской голос, видимо, был Горлова. Алиса Питерсон, студентка с третьего курса. Она достаточно крупная, но красивая девушка с ярко-огненными волосами и карими глазами. Её характер был известен на всю академию. Это такая известная стерва. С ней я почти не сталкивалась, но знала, что одна из лучших на курсе. Рядом с ней стоял её парень, Фредерик Холланд, который учится на последнем, пятом курсе. И о нём я сказать вообще ничего не могу. Видела его всего пару раз, но знаю только из каких-то олимпиад. «Что ты сказала?» — спросила Луиза. «Она врёт, не собирается принимать наши условия и вступать в ряды Тетиса», — уверенно заявила она. И тут я резко вспомнила о том, что она умеет читать мысли. Вот так просак. «А может, у меня есть время подумать? Всё-таки я вам могу очень пригодиться». Улыбнулась я и стала косить под не очень умного человека. «Не притворяйся!» — послышалась нецензурная речь от Горлова, который уже обнажил меч. «Не волнуйся, всё будет нормально!» — попыталась меня успокоить виолета, но выходило у неё это плохо. «Да, со мной сейчас были мои призраки, но в бою они не могли мне ничем помочь». Единственный мой шанс был в том, чтобы прыгнуть к ним, но резко почувствовала жжение на своём плече. метка не давала мне этого сделать. Это была серьёзная проблема. «Мы не будем тебя убивать, ты нужна живой», — сказала Луиза и стала активно приближаться. Мой страх тем временем рос в геометрической прогрессии. Сердце активнее застучало и собиралось переселиться жить в пятке. Напряжение во мне росло, я чувствовала, как мои мышцы напряглись. Сжимая кулаки, я почувствовала боль, в этот момент увидела, что сделала. Настолько сильно сжимала свои кулаки, и мои ногти проткнули кожу. Из места ранения тут же потекла кровь. «Сбоку есть ставка с оружием», — сообщил мне Виктор, и я тут же вытянула руку. «Рапира тебе не поможет». В момент я почувствовала на своей шее магию Герц. Она сильно сдавила, и я перестала дышать. Доступ кислорода был заблокирован. Только вот этот трюк не мог работать постоянно, ведь я когда-то смогла скинуть оковы от великого отца. «Хватит!» — громко сказала я и толкнула свою магию. Все мои противники отлетели на несколько метров, кроме Луизы, которая осталась стоять на своём месте. Только вот магия её пропала, и я смогла вздохнуть полной грудью. «Я чувствую, ты действительно избранная». Герц направила свой меч на меня, а затем резко вытянула вторую руку. В меня полетели тысячи прозрачных осколков, но я смогла отпрыгнуть от этого удара, хоть и не была готова. Вытянув руки вперёд, я втянула в себя сразу троих наставников. Сейчас они были мне нужны, как никогда. «Ого, у нас теперь целых пять в одной голове. Как-то здесь мало места». Я сразу же стала слышать голоса в голове. Теперь я поняла, насколько тяжело людям с раздвоением личности. Куча мыслей, голосов и разговоров в маленькой голове. Сосредоточившись, я приготовилась к бою. Плечо по-прежнему жгло, но благодаря голосам в голове я полностью от него отвлеклась и перестала ощущать. «Нужно атаковать», — сказал Евгений. Я бросилась вперёд. и увидела, что на пути стояли сразу три мага. Первым был Фредерик. Поэтому я, быстро собрав все силы в своей левой руке, при этом отбросив все воспоминания, концентрируясь лишь на страхе и инстинкте выживания, резко выпустила магию. Большой котёл нашего директора тут же взлетел в воздух, после чего сильно ударил Фредерика, и он упал недалеко от меня. Луиза продолжила бросать свои осколки, от которых я инстинктивно уворачивалась. Один осколок практически попал мне в ногу, но благодаря реакции Виктора смогла отбить рапирой. «Ого, неожиданно!» — удивилась Луиза. Алиса атаковала меня своими мечами, но мои наставники вновь меня спасли. Я легко парировала каждый из ударов, а затем оттолкнула её своим телекинезом. В этот же момент горлов впустил на меня свой огонь, но я смогла увернуться. Дальше предатель стал активно наносить мне свои удары. Стоит отметить, что у него была сумасшедшая физическая подготовка. Удары были точные и мощные. Быстро меняя направление, он раз за разом пытался меня порезать, но всё-таки опыт сейчас был на моей стороне. Поэтому, прогнувшись, я прорезала ему колено. После этого он стал отступать, крича от боли. Неожиданно я почувствовала дикую усталость, и меч сам выпал у меня из руки. Луиза прыгнула на меня, и я попыталась увернуться от неё, но вмиг я ощутила сильнейшую боль в руке. Далее она сковала меня и приподняла с помощью телекинеза. Через секунду Герц бросила меня, как футбольный мячик прямо в зеркало Рассела. Я больно ударилась спиной и почувствовала, как осколки впились в мою кожу, пробивая одежду, как нож масла. Я больно упала на пол, а вокруг меня стали разбиваться стёкла. Правда, это было ничего по сравнению с жжением в руке. Я посмотрела на свою правую руку и увидела только кровь. Сейчас было понятно то, что Луиза оставила меня без кисти. «Ты стала более сильной, но будешь служить нам». Я резко очнулась и открыла глаза. Вокруг было слишком светло, и я сильно зажмурилась. По этому свету я поняла, что нахожусь в больничном крыле. «Дорогая, не вставай», — услышала я обеспокоенный голос Фризельды Уоттс. «Что случилось?» «На тебя напали, помнишь?» «Да, помню». Я резко вспомнила произошедшее. Сейчас больше всего я боялась смотреть на свою правую руку. Неужели мне и вправду отрубили кисть? Если да, то как мне теперь с этим жить? Ты как? Может, ещё поспишь?» Я резко заплакала, так как поняла, что не чувствую правую кисть. Лишаться конечности я не хотела. Много раз видела, как людям от этого тяжело, и всегда ими восторгалась, насколько нужно быть сильным и волевым человеком, чтобы жить вот так. Я ими восхищалась, но при этом знала всегда, что сама этого не вынесу. «Аннет, детка, что случилось, почему ты плачешь?» Вот с меня обняла и стала успокаивать. «А меня замуж возьмут такую?» Сейчас я стала думать о Джоне. Нужна ли я ему буду такой? Мне ведь придётся учиться всему заново, есть, писать, да и вообще всё делать только одной рукой. «Ты чего? Конечно, ты у нас такая красавица!» — рассмеялась лекарь и поняла, в чём дело. «Ты посмотри, у тебя кисть на месте!» Я тут же бросила взгляд на свою руку и увидела пальцы. Правда, сейчас я не могла ими шевелить, они даже не ощущались. Однако я смогла потрогать её своей левой, значит, кисть на месте. «Можешь не говорить спасибо», — улыбнулась Фризельда. Крепко обняв лекаря, я стала плакать и благодарить её. «Всё было хорошо, я цела и относительно здорова». Чувствительность вернётся в ближайшие два-три дня, и уже после этой недели я смогу полноценно управлять своей кистью. После лазарета я прохромала к своей спасительнице. Оказалось, что в самый последний момент меня пришли спасать настоящий профессор Рассел и Фомина. Они смогли отпугнуть Луизу и заставили всех отступить. «Почему я не сразу отправилась в комнату?» потому что хотела пообщаться со своей спасительницей, плюс я чувствовала, что мне надо будет передохнуть по дороге. «Здравствуйте, Екатерина Сергеевна», поздоровалась я, когда вошла в лабораторию. «Аннет, ты цела?» Она подбежала ко мне и крепко обняла. Она тут же хотела отложить всю свою работу, на что я была не согласна, не хотелось её прерывать. Сейчас я заметила, что Фомина была полностью погружена в процесс. На ней был надет белый халат, на голове была зеленоватая шапочка с изображениями мягких игрушек. Также были белые перчатки, так как преподаватель работала с чашкой Петри. Она что-то сеяла. Это я поняла, так как она петлёй делала штрихи на питательной среде. «Этому вы нас тоже научите?» — посмеялась я, показывая на разложенные чашки. «Только тех, кто выберет микромагию в профиле улыбнулась она. «Ура, значит, я буду уметь это делать». Преподаватель вернулась к вытяжному шкафу, который находился в нескольких метрах от меня. Правила нарушили. «Каюсь, просто очень рада тебя видеть». Да, сейчас она подбежала ко мне сразу, даже не обработав перчатки, а про халат я вообще молчу. Но мы сослались на то, что она работает с моими бактериями. А ими меня заразить просто нельзя. Ты уже для себя решила, что хочешь пойти на микромагию? Да. Фомино это не сильно удивило. Она прекрасно видела, как я занимаюсь на её парах. Знала из наших с ней вечерних разговоров о том, что я обожаю микробиологию. Именно поэтому на моё чёткое «да» она смущённо улыбнулась. — А как у вас успехи с поисками? — спросила я. «Ну, я смогла подобрать питательную среду для твоих бактерий. Правда, их всё равно не видно под микроскопом», — разочарованно произнесла она. Преподаватель кивнула мне в сторону термостата, в котором находились мои бактерии. Быстро надев халат, перчатки, да и все средства индивидуальной защиты, я отправилась к аппарату. Открыв его левой рукой, я сразу же почувствовала запах роз. «Почему здесь стоит запах роз?» Спросила я. Потому что при росте на среде твои бактерии дают такой запах. Круто. Это и вправду было очень круто. Я знала, что при росте телекокус не дают никаких побочных запахов. Сейчас же мы проходим огненные палочки, которые при росте на питательной среде выделяют запах спирта. Да-да, вот так вот. Хотя мы пока ещё это не проверяли, но в будущем точно будем, так как впереди ещё практика. Я достала одну из чашек Петри, из лежащих вверх дном и расположенных в шахматном порядке. Сама среда уже была вся зелёная, а на ней я увидела массивные колонии золотистого цвета. «Если бы среда не была ярко-зелёной, то можно было бы перепутать их с золотистым стафилококом», пошутила Екатерина Сергеевна и подошла ко мне. Она положила только что сделанный посев в термостат, после чего стала восхищённо рассказывать про мои бактерии. Женщина восторженно поведала мне о том, что необходимо для культивирования этих микроорганизмов. Вдруг она сообщила мне о том, что нам необходимо поехать в город. Ей нужны были какие-то реактивы, а для меня нужно было взять лекарство Поэтому сейчас я заскочила в свою комнату, где меня уже ждали ребята. «Анет!» — ко мне подбежал Джон и нежно обнял. «Я так испугался за тебя!» Он нежно поцеловал меня, и я ответила на этот поцелуй. «Как твоя рука?» Парень бережно коснулся её. «Сказали, что скоро будет как раньше». «Да, заставила ты нас поволноваться за тебя», выдохнула Соня и обняла нас вместе с Джоном. «Хорошо, что всё так закончилось», подала свой голос Лиля и присоединилась к всеобщим объятиям. «Больше без меня никуда не пойдёшь», — решительно заявил парень и посмотрел в мои глаза. «Прости, милый, но сейчас мне надо собираться, чтобы поехать в город с Фоминой». «Зачем?» Она сказала, что нужно лекарство от токсинов в крови и для лучшего заживления руки. «Я не хочу тебя отпускать», — опустил голову Берг. «Ну ты чего? Со мной всё хорошо будет». Я подняла его голову и поцеловала своего парня. Мне помогли собраться, но одну не отпустили. Джон и Катя решительно решили сопроводить меня до машины Екатерины Сергеевны. Также мне сказали каждый час отписываться в группу о своём самочувствии. Джон мило попросил каждые полчаса, на что я сквозь зубы согласилась. «Я не маленькая, но любишь искать себе приключения». «Нет, они сами меня находят», — сказала я и уткнулась в его грудь. «Выйдя из академии и подойдя к воротам, мы никого не увидели. Посмотрев на время, я убедилась, что не опоздала. Странно, но Екатерины Сергеевны на месте ещё не было». «Ничего странного, она не очень пунктуальна», — решительно заявила Катя и посмеялась. Через секунду, как только подруга сказала об этом, послышались звуки музыки и шуршание машины. «Прямо перед нами остановилась тёмно-серая двухместная машина». В этом аппарате я узнала Mercedes-Benz SLS AMG. Только вот год не назову. Откуда я знаю такую точность? Просто реакция Джона была слишком эмоциональной, и он начал быстро перечислять все технические характеристики автомобиля. Окна машины были затонированы, поэтому сидящую в ней Екатерину Сергеевну я не увидела, пока Таня опустила стекло. «Это правда». «Среди моих положительных качеств пунктуальность где-то затерялась», — посмеялась Фомина. Я быстро залезла в машину, после чего реально обалдела. Салон машины мне действительно понравился. Всё было выполнено в металлических тонах. Даже удивительно, что преподаватель в такой катается. По ней не сказать, что серые и стальные тона она сильно любит. «Да, вы умеете неожиданно появляться». Засмеялась я и продолжила разглядывать салон. Кожа на сиденьях выделялась из общего фона, так как была бурого цвета. Машина была на автомате, видимо, Екатерина Сергеевна не любит механику. Хотя в подразделении АМГ вряд ли есть механика. Панель управления автомобилем выделялась металлическим блеском, а бардачок, как и руль, были отделаны натуральной кожей. Только сейчас я поняла, что салон состоял из коричневых и стальных оттенков. «Ну так, столько лет практики!» — засмеялась она. «Не знала, что вы любите такие цвета», — подметила я цветовую гамму салона. «Да всё никак сил не могу найти салон переделать. Просто мне её подарили», — улыбнулась мне Фомина. И я сразу поняла, кто ей подарил этот аппарат. Мы попрощались с ребятами, после чего она нажала педаль газа. За окном всё быстро пролетало, но я успевала разглядывать деревья и дома. Когда же мне это надоело, я посмотрела на спидометр и увидела, как стрелка, уверенно и верно, держится на скорости 200 км в час. Скажу честно, я впервые еду на такой скорости. Мама никогда не разгонялась более 160 км в час, а тут такое. Вроде бы разница всего 40 км, но по ощущениям это небо и земля». «Я смотрю, вы любите большую скорость». «Это ерунда, плетёмся, как черепахи», — недовольно произнесла Фомина, обгоняя очередную машину. «А можно быстрее?» — спросила я, хотя знала, что эта машина может выжить и все 300 километров в час. «Разумеется», — улыбнулась преподаватель и дала тапкой в пол. Именно в этот момент я поняла, что пристегнулась совершенно не зря. Меня в буквальном смысле оттянуло назад и вбило в мягкое сиденье. Ощущение скорости меня тут же охватило, так как окна у нас были открыты. Холодный зимний и вечерний ветер охватил весь салон. Хотя мне не стало очень холодно. Я увеличила свой внутренний обогрев. Я посмотрела на Екатерину Сергеевну. Она спокойно и уверенно вела машину, не обращая своё внимание ни на ветер, который сильно развивает её недлинные волосы, Ни на что-либо другое. Её взгляд уходил вдаль, и она совершенно не отвлекалась от дороги. «Да, вы точно любите скорость», — засмеялась я. «Раньше я ездила ещё быстрее, просто сейчас уже возраст. Смешно, особенно если учитывать, что маги в среднем живут более трёхсот лет. Ну так мне уже шестьдесят восемь», — улыбнулась Фомина, прекрасно понимая, что она ещё молода. Мы домчались до города очень быстро. ну при езде на такой скорости это было неудивительно. Больше всего меня поразило именно то, что и эта скорость оказалась маленькой для Екатерины Сергеевны. «Так, надо написать Кате, что с тобой всё хорошо», заявила преподаватель и стала быстро писать в своём телефоне. «Она вас об этом попросила?» «Ну да, буду писать каждые полчаса о том, что с тобой всё хорошо». Вот же Уранова». Фомина на это лишь посмеялась и сказала, что это хорошо, что за меня так переживают мои друзья. По дороге Екатерина Сергеевна рассказала мне про образование магов. До появления магических академий всех учеников учили по отдельности. На одного учителя-мага полагалось двое учеников. В этом были свои плюсы и минусы. Главный минус был в том, что молодым магам подавалась лишь одна философия видения мира. Из-за этого в мире получилось немало злых и помешанных магов. Плюс был в том, что учитель полностью посвящал свое время и навыки именно двум студентам и никогда не спешил с обучением. Такой вид обучения магии сейчас был под строгим запретом, но только до обучения в академии. После это был обязательный этап, если ты хочешь жить в магическом мире. Был вариант ещё пройти обучение в чародейском университете, но учиться там было очень сложно. После него тебе просто давали статус чародея и звание магистра. Однако этого звания можно было достичь и без университета, как это, например, сделали Фомина, Эвелин и Герц. За разговорами мы и пришли в нужную нам лавку. Снаружи она выглядела совершенно по-обычному. Ни одного намёка на магию или всякую мистику. Обычный киоск с газетами и прочей ерундой. Екатерина Сергеевна уверенно открыла дверь, после чего пустила меня вперёд. Несмотря никуда, я просто сделала шаг и тут же увидела огромный рынок с прилавками. Здесь было бесчисленное количество магических предметов. У меня в момент захватило дыхание от увиденного. Я даже забыла, зачем мы сюда приехали. «Добрый вечер», — подошёл к нам неизвестный мужчина. «Здравствуй, Арсений», — холодно ответила Фомина. Мужчина был пожилого возраста, и по всему его лицу было множество морщин. У него были длинные рыжие волосы, в которых уже появлялись серебряные оттенки. Глаза Арсения были светло-карево цвета, что очень гармонично сочеталось с его закрученными рыжими усами и небольшой бородкой. «Как твои дела? Давно я не видел тебя здесь». Мужчина продолжал обращаться к Екатерине Сергеевне. «Пока всё хорошо», — ответила она. «Мне нужен Элифей», — коротко произнесла Фомина. Мужчина тут же ответил и указал нам направление для пути. Мы ушли прочь от него и сделали это очень быстро. Я заметила, что между преподавателем и Арсением какое-то напряжение. Правда, вклиниваться и что-то спрашивать не стала, так как не моё это дело. Были бы они врагами, то не разговаривали бы друг с другом. Пройдя несколько торговых лавок, я уже стала отличать среди них магические. Ну, тут все были магические, просто чем дальше ты проходишь в рынок, тем он становится более разнообразным. Поначалу шли скромные прилавки с фруктами и овощами, которые были полезны для магов, затем начинались уже всякие интересные вещи. Как я поняла, нам нужен был магазин с зельями и отварами. «Мы с ним давно знакомы. Он когда-то был моим учителем», — сказала Фомина, когда мы проходили очередной ряд. «Учителем?» «Да, он был преподавателем в Мэйдикусе». «А какой предмет он вел?» — спросила я. «Микромагия», — ответила мне Екатерина Сергеевна, а после продолжила, не дожидаясь очередного вопроса. «У нас с ним тяжелые взаимоотношения. Он является сильным магом и неплохим ученым, Но у него скверный характер. Арсений пытался украсть моё открытие, за что и поплатился местом в академии. Преподаватель приостановила свой рассказ после того, как мы дошли до нужной нам лавки. Сам магазинчик снаружи был небольшим. Обычная деревянная обделка, невысокие окна и пошарпанная и выцветшая вывеска, на которой бледными буквами было написано «Зелье от Элифея». Имей вправду было странным, никогда не слышала подобного. Мы зашли внутрь лавки. Я, конечно, ожидала, что здесь будет куда больше места, чем снаружи, но не настолько. В этой лавке вмещалось несколько рыночных рядов, полностью набитых разными вещами. Лавка была выполнена в нескольких цветах, а именно в жёлто-красном сочетании. Главный ряд — Располагался посередине, и на нём лежали самые дорогие вещи, а по бокам стояли ещё два ряда. Один был предназначен для магических вещей и артефактов, а на втором стояли различные растения. Также я увидела и второй этаж. Там расположилась огромная библиотека. Хотя я и не любила книги, но там бы я хотела походить. Сложилось такое впечатление, что там есть все книги на свете. Будто, увидев мой взгляд, Екатерина Сергеевна посмеялась. «Если хочешь, можешь посмотреть. Там есть различные книги. От истории магического мира до практики магии. Советую взять книги зелий. Очень может понадобиться на четвёртом курсе. Только будь аккуратней. Хоть тут и запрещены дуэли, но я тебя уже поняла. Правила тебе нипочём». Посмеялась преподаватель. «Спасибо», — улыбнулась я и почесала затылок. Ещё советую атлас по магии Каталасова. Там отлично расписаны упражнения для повышения магии огня. Только огня? — удивилась я. Да, для каждого домена существует свой отдельный атлас, и причём не один. А какой мне использовать для изучения призраков? Глаза преподавателя округлились, а после она о чём-то задумалась. Такого нет. Вот когда станешь взрослой, сама и напишешь. Смеясь, ответила мне она. После мы отправились искать того самого Элифея. Оказывается, что Екатерина Сергеевна не просто приехала сюда что-то купить. Она заранее заказала необходимые ей вещи и зелья, чтобы затем не слоняться по всему магазину и не искать это всё. Мужчину мы нашли достаточно быстро. Оказалось, что Элифей — это его выдуманное имя, под которым его все и знают. Такое имя он дал себе, так как был уверен, что его предками были эльфы. Настоящее же его имя было Михаил Филатов. Мужчина уже в преклонном возрасте и скоро будет отмечать свой 266-й день рождения. Да-да, уже действительно старый маг. Ростом он был невысок, хотя, наверное, в молодости был гораздо выше. Волос на голове у него не было, зато на лице он гордо носил длинную седую бороду. Цвет его глаз уже становился блеклым. И я еле-еле смогла разглядеть их светло-миндальный оттенок. Сам Михаил мне улыбнулся. Он уже знал про опыты и про мой неизвестный домен. Мужчина откровенно восхищался этим и говорил, как прекрасно, что жизнь после смерти существует. Хотя его не обрадовали новости о сумасшедших призраках. После недолгого разговора с ним я отправилась в библиотеку. Я почувствовала, что дальнейший разговор двух взрослых точно не для моих ушей. Уж слишком непонятные вещи они стали обсуждать. Вспоминали истории, о которых я даже не догадывалась и ни разу не слышала. Поэтому я и отправилась к книжным полкам в надежде найти что-нибудь стоящее. Подойдя к одному из стеллажей, я увидела знакомую фамилию Каталасов. У этого автора была целая серия книг, всего он написал 26. Увидев Атлас, я сразу поняла, что точно его возьму. Он был очень объёмный и массивный. В нём было более тысячи страниц. Правда, взяла я его не только поэтому. В нём были прекрасно нарисованы все упражнения и возможные формы магии. Я поняла, что магии огня можно много всего делать. Именно поэтому я, полистав его минут пять, уверенно забрала с собой. Выполнять все эти движения одной рукой было очень трудно, но я при помощи магии смогла легко переносить даже самые тяжёлые книги. Это был огромный бонус от моего телекинеза. После этой находки я хотела найти книгу заклинаний и зелий». Найти их было несложно. Для них был выделен целый отдел в библиотеке. Задача была в том, чтобы выбрать из всех этих книг одну, ну или три максимум. Как это сделать, я совершенно не представляла. Здесь просто тысячи, если не миллионы книг. И все на одну тематику. Надо было спросить у Екатерины Сергеевны авторов. «Здравствуй, Аннетт. Услышала я незнакомый мужской голос с левой стороны от себя. Я обернулась и увидела перед собой высокого мужчину. На нём был надет чёрный плащ, а внутренняя обивка была тёмно-зелёной. Волосы у незнакомца были чёрного цвета. Глаза были очень странными. Чёрные, а вокруг зрачка зелёное сияние, словно произошло полное солнечное затмение, только солнце в данном случае было зелёным. Черты лица мужчины были идеальными, и он словно вышел с какой-то обложки известного журнала. Он смотрел на меня и улыбался. «Мы знакомы?» — спросила я незнакомца. «Конечно же нет», — воодушевлённо сказал он, а после представился. «Моё имя серджо маретти Я стояла молча и наблюдала за его любезностью. Что-то в нём мне не нравилось. Он казался мне мутным и непонятным. Да, может, я и предвзято сужу по его внешним данным, но просто все мои ощущения говорили об опасности. Мужчина был очень сильным магом, наверное, одного уровня Луизе или Екатерине Сергеевне. Его аура была очень мощна, и она давила на меня. Я понимала, что хамить ему будет опасно, поэтому действовала как можно более тактично. Если что-то пойдёт не так, он меня просто по стенке размажет и мокрого места не оставит. Магия была в нём очень сильной, и только дурак не увидит её. «Я просто слышал, что ты маг призраков», — начал он издалека. «Вот и решил познакомиться. Всё-таки, как-никак, наши способности несколько схожие Улыбнулся он мне своей чересчур ослепительной улыбкой. «Откуда вы знаете и в каком смысле похожи?» Задала я ему вопросы, ощущая себя ещё более неуверенно, хотя об осторожности я всё равно не забывала. «О твоём доме не уже повсюду ходят слухи?» — засмеялся мужчина. «Я — некромант. Видимо, он считает, что наши способности схожи, так как сам является некромантом. Мужчина не видит разницы между оживлением скелетов и путешествием по миру призраков». Некроманты поднимают скелеты, видят воспоминания мёртвых, а также могут командовать ими. При этом главный их ключ в том, что они могут создать армию мёртвых. Мужчина считал наши способности похожи, и стоит признать, так и было. Но только маг-некромант никогда не попадёт в мир призраков, да и банально не может видеть их. В свою очередь, я не могла делать то, чего может он. «Ладно, всё, что хотел узнать, я уже узнал», — сказал немного хрипло и загадочно мужчина. «Лучшие книги по зельям написали Шарко де Лапачи и Романовский». Улыбнулся он. «Спасибо», — ответила я. «До встречи, Аннет Ру», — произнёс он, когда уже уходил. В конце фразы его голос сильно изменился и стал очень похожим на рёв Маджилов. По моей спине пошли мурашки. Я и сейчас чувствовала присутствие этого некроманта. Было непонятно, что он хотел и что узнал. Он умеет читать мысли. Если так, то я ни о чём не думала при нём. Меня полностью сковал страх и холод этого мужчины. Я не знала ничего об этом маге, который, однако, оказался неплохим продавцом-консультантом. После встречи с ним я пообещала себе обязательно поискать что-нибудь о нём в библиотеке и ноутбуке. Мне абсолютно не нравится, когда все незнакомцы знают моё имя и домины, когда я о них не знаю абсолютно ничего. Думая об этом, я вернулась к Фоминой и Михаилу. Эти двое всё так же стояли и оживлённо разговаривали друг с другом. Элифей активно жестикулировал, пока эмоционально что-то рассказывал. Видимо, это была какая-то история, хотя, может, и спор. Подойти и узнать я не успела, меня просто остановили. Я увидела перед собой скорченную старушку, которая очень сильно опиралась на свою палочку. Она стояла прямо передо мной и смотрела своими старыми и потухшими глазами на меня. Лицо женщины было немного перекошено, да и зубов практически не было. Старушка могла показаться странной и пугающей, но меня она не испугала. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» — спросила я, так как эта старушка дёрнула меня за руку. «Здравствуй, детятка», — сказала она своим тихим и хриплым голосом. «Я пришла сказать о твоём будущем». На это я улыбнулась. Если быть честной, то я никогда не верила в предсказания будущего. Ну не может же быть так, что всё уже давным-давно решено за тебя, а ты просто пешка в руках Бога или кого-то ещё. Даже учась в академии, где были ясновидцы, я всё равно не уверовала в эту способность». Дело в том, что сами маги не верят в неё. Будущее никогда не может быть одинаковым. Именно так мне сказала Соня, которая была ясновидцем. Каждый раз, когда заглядываешь в будущее, оно всегда разное. Слишком много факторов влияют на это. Даже самая мелочь способна всё изменить. Тебя ждёт дорога мучений и страданий, начала она, что мне сразу не понравилось. Ты сможешь их одолеть, но потеряешь слишком много. Ты наша последняя надежда. Ты должна потушить свет и прекратить страдания всех, — произнесла старушка. Потушить свет — это какая-то загадка? Ты поймёшь, как придёт время. Классно, просто обожаю, когда мне подобными словами отвечают. Из разряда «догадайся», мол, сама. Возьми это. «В будущем тебе это поможет». Женщина протянула мне жёлтый платок, который я взяла в руки. Подняв взгляд, я не увидела ни старушки, ни жёлтого платка. Что это сейчас было? У меня глюки? Может, разговор с некромантом — это плод моего воображения? Это я проверила легко, так как книги у меня были в руках. Ничего не понимаю, что это было. Зачем? Как мне мог помочь платок, которого у меня уже нет? Странно это всё. Нужно покинуть эту лавку, а то ещё больше глюков могу словить. «Здравствуй, Аннет!» — услышала я знакомый голос и обернулась. Передо мной стоял великий отец. Я немного наклонилась, приветствуя этого великого мага. в «Себя чувствуешь ты как?» «Уже намного лучше». «Ощущаю в тебе я смятение сильное. Случилось что-то?» Я встретила старушку-предсказательницу. Елизавету мудрую встретила ты. Является магом, она часто. Будущее предсказывать может. Внимание меньше обращать ты должна. Не очень понимаю. Путь магии тяжёл в нынешнее время, тем более. Забыть предсказание тебе нужно. Заявил маг и серьёзно посмотрел на меня. Затем он провёл меня в какую-то комнату, И я села напротив него в позе лотоса. «Вижу, вопросов много у тебя. Ответить готов я». «Чего хочет Луиза?» Думает она, что магам поможет. Ошибается сильно. «Почему она считает, что старые устои плохие «Молодая, потому что все вы такие. Не знает, что новое всё, забытое старое». «Она сможет победить?» «Вопрос неверный, задаёшь ты. Сможем ли мы победить?» Старый маг посмеялся, и я поняла, что совсем неправильные вопросы задаю ему. «В равновесии мир наш быть должен. Благополучия нашего пути заключаются в этом. Всей сути не понимаете вы. Старые мудрецы поведали истории нам через Писание. Равновесие классов необходимо держаться». Каждый — часть естественного мира, будь то человек, маг, оборотень или вампир даже. Они ведь злые. Вампиры — часть мира, теперь они. Создали мы их, теперь ответственность несем за это. Их слово тоже важно. анет ты еще долго? Тихо вошла в комнату преподаватель и поздоровалась с великим отцом. Я немного устала от его манеры речи и странных высказываний о равновесии. Зачем вообще с ним беседовала, только мозг себе сломала. Может, он очень мудрый, но передавать мысли он явно не очень хорошо умеет. В таком немного странном состоянии я подошла к прилавку. Я просто слишком задумалась над словами бабушки и великого отца. Как можно прекратить страдания, потушив свет? Вряд ли она это говорила в буквальном смысле. «Ну какое ещё этому может быть объяснение? Обычно всегда говорят, что свет побеждает зло или что-то в таком духе. И как можно забыть это, по мнению старого мага? Точно никак». «Ты чего такая хмурая?» — спросила меня Екатерина Сергеевна, которая уже расплатилась за свои вещи. «Да я просто задумалась», — ответила я. «Хорошо. Ой, я вижу, ты отличные книжки выбрала». Улыбнулась преподаватель, после чего выхватила у меня и быстро их оплатила. «Да-да, женщина взяла и, не обращая никакого внимания на мои протесты, заплатила за всё то, что я набрала. Когда мы вернулись в машину, она мне вручила кольцо. Оно серебряное и помогает восполнять силы», — улыбнулась женщина и завела мотор. «На полпути обратно она снова заговорила со мной». Из её вида не ушло моё состояние, как бы я его не пыталась скрыть. Она заметила мою задумчивость и некую растерянность. Только вот она не задала ни одного вопроса о разговоре с отцом. «Расскажешь?» — просто спросила она, даже не посмотрев на меня. Её взгляд чётко устремлён на дорогу. «Вы знаете, кто такой Серджио Маретти?» — начала с самого первого «я». и заметила, что при этом имени преподаватель нахмурилась. «Это сильнейший некромант», — женщина взволнованно посмотрела на меня. Я встретилась вместе с ним в библиотеке. Он мне и подсказал эти книги. Он очень опасен, так как непредсказуем. Ему в этом году должно исполниться 504 года, но из Академии с ним никто не общается. Ходят слухи, что он убивает магов, людей, да и всех вокруг. но никакого официального подтверждения этому нет. «Маги не живут же больше трёхсот». «Он некромант, а они живут гораздо дольше», объяснила Екатерина Сергеевна и замолчала. «Так тебя серджо беспокоит?» спросила она уже напрямую и бросила на меня секундный взгляд, в котором я прочитала «ты всё равно не отвертишься». Я быстро передала ей весь наш диалог с некромантом, старушкой и великим отцом. Даже рассказала про жёлтый платок, который исчез из моих рук. В этот момент рассказа меня стало немного колотить, и Фомина мгновенно закрыла окна и включила обогрев. Только вот трясло меня не от холода. Это были нервы, и они явно были на пределе. Екатерина Сергеевна и это поняла, поэтому быстро попыталась мне всё рассказать. Фамилию этой старушки никто и не знает. Всё, что о ней известно, это то, что она родом из мест в районе полуострова Крым. Она жила более десяти веков назад и была предсказательницей. Сейчас же она иногда появляется магом в видениях и рассказывает им о будущем. Правда, оно никогда не сбывается, что меня порадовало. Информация, что меня ждут муки и страдания, ни капельки не радовала. Ну, не хотелось мне страдать. тем более ещё и с потерями чего-то или даже кого-то дорогого мне. Это было ужасным предсказанием, я была с ним не согласна. «Странные строчки. Погасить свет», — задумчиво произнесла Фомина. Я тоже не поняла её, как-то странно звучит. На этом наш диалог закончился, и далее мы ехали в тишине, до самого патруля полиции. «Конечно, за нами погнались, только вот догнать машину Екатерины Сергеевны они не смогли». Она, похоже, совсем не парилась по поводу штрафов и ответственности за вождение. «А я могу потом тоже на патрули и полицию не обращать внимания?» — спросила я и засмеялась. «Да, но не злоупотребляй», — коротко ответила мне Фомина и подмигнула. Мы вернулись в академию очень поздно, в час ночи, если быть точными. Ругать меня, конечно, никто не собирался, так как меня официально отпросила Екатерина Сергеевна. Да, вот такой у меня был временный иммунитет в обход всех правил. Правда, Фомина, видимо, чувствовала ответственность и проводила меня до двери комнаты, чтобы я уж точно не пропала никуда. «Спокойной ночи, Екатерина Сергеевна», — произнесла я. «Спокойной ночи, Аннет», — улыбнулась она мне. «Завтра готовься, я хочу в мир призраков». Продолжила преподаватель и засмеялась. Я окончательно попрощалась с ней, после чего закрыла дверь и прошла вглубь комнаты, быстро бросив свои новые книги на стол. После я стала готовиться ко сну. Выпила нужные мне лекарства для руки и сердца. Благо, всё это было действительно вкусным. Зелье готовили лично Уоттс и Фомина. И могу сказать, получается у них это явно лучше, чем у Кати и Лили. Конечно, это не удивительно, но всё-таки мне кажется, что теперь я буду отказываться от отравы своих подруг. После быстрого душа я легла в свою кровать и увидела, что Уранова сидит в наушниках и играет в свой телефон. Как съездили? спросила она, впервые отложив свою игру. Да, хорошо. Я слышала приключение и там нашла. Недовольно посмотрела она на меня. Откуда знаешь? Фомина мне уже всё в голосовых сообщениях рассказала о том, что ты старуху встретила. Сейчас я не ожидала такого. Всё-таки было как-то странно, что Фомина такое рассказала катя Однако через секунду Уранова заявила, что также видела эту коргу. «Не парься, будем надеяться, что она сказала полную фигню». «Ну да, а то она мне наговорила. Мне так же», — посмеялась Катя. «Будь аккуратнее, пожалуйста, мы все за тебя переживаем. Я тоже за вас всех переживаю. Ты можешь мне доверять, ты моя подруга, и вместе мы всё одолеем». Улыбнулась Катя. Пожелав друг другу спокойной ночи, я положила голову на подушку, а левую руку засунула под. Неожиданно я почувствовала какую-то тряпку, и, достав её, я увидела жёлтый платок.